Глава вторая. Варя. Будильник. О, нет. Тянусь рукой к электронным часам, пытаясь нащупать кнопку, но не тут-то было. Он падает под кровать и продолжает разносить шум по всей квартире. Всё-таки придётся открывать глаза, а как не хочется. С трудом разлепив веки, я впадаю в ступор. Первый вопрос в голове: где я? Но тут же возвращается сознание в моей квартире. Все те же светло-персиковые стены, и бежевая мебель. И да, сегодня мне на собеседовании. Первое моё собеседование, если не учитывать практику. Вскакиваю с постели и направляюсь в ванную. Нужно приводить себя в порядок, просыпаться и собираться. За время учёбы в универе выработалось стойкое умение действовать на автомате. И не мудрено: днём учёба, вечером до середины ночи работа, чтобы заработать деньги на универ. А потом пару часов сна и всё снова по кругу. Я уже привыкла. После водных процедур наматываю на голову смешной тюрбан из полотенца и плыву на кухню. Готовлю тосты с сыром и завариваю чашку ароматного кофе. Когда всё готово, по маленькой кухоньке разносятся умопомрачительные запахи. От этого на губах расцветает улыбка. Усаживаюсь за стол и делаю пару глотков бодрящего напитка, хрущу тостам. И Я счастлива. Люблю утро, когда оно неторопливое и размеренное. Но ещё люблю поспать, и именно поэтому зачастую упускаю такие блаженные моменты. Однако сегодня я даю себе любимые, всего считанные минутки на то, чтобы расслабиться, насладиться тишиной, пением птичек за окном и завтраком и вспомнить, что через час я должна быть у кабинета моего возможного работодателя. Остатки завтрака уже уничтожаю бегом на пути к шкафу, где висит подготовленный костюм. Выбор я свой остановила на брюках и при талином пиджаке цвета сочного персика. Под низ белая блузка на бретельках, что смотрится и скромно, и в то же время стильно. Образ завершают туфли в тон на высоком каблучке и сумочка, Пробегаю румяными по посколам и собираю слегка влажные после душа волосы в высокий хвост. Окидываю взглядом своё отражение и довольно подмигиваю себе в зеркале. Всё, готово. Но на выходе меня тормозит раскат грома. Выглядываю в окно, всё-таки зонт брать придётся, а жаль, так не хочется его с собой таскать. Но майское небо хмурится, и на него наползают ужасные чёрные тучи. По ощущениям, ливень пойдёт вот-вот. Залипаю у окна немного дольше, чем следовало бы, рассматривая потрясающую картинку грозового неба. На ум снова приходит мысль о пилоте, с которым столкнулась однажды в дверях ресторана. Почему я вспоминаю такой незначительный эпизод? Не знаю. Возможно, потому что пилоты всегда казались какими-то небожителями, людьми далёкими от нас, простых смертных, и абсолютно недосягаемыми. А тут, просто вот так, в дверях И теперь, смотря на небо, невольно возвращаюсь в тот нерадостный, конкретно для меня вечер и вспоминаю его. Его лицо в моём воображении всегда размыто, но рубашку с погонами и причудливым значком, напоминающим крылья, выкинуть из головы не могу. Так, всё, хватит, Варя. Помечтали и будет. Собираю всю свою смелость в кулачок, гордо задираю нос, и вот я готова покорять мир. Но не мир а школу и её директора. Но зато какую школу? Частную, с приличной зарплатой в престижном районе города. Многие мечтают туда попасть, а мне выпал такой счастливый случай, и я не могу ударить в грязь лицом. Раз уж решила доказать и себе, и родителям, что смогу и добьюсь всего и без них, и без их денег, то докажу красный диплом и полностью самостоятельная жизнь, все пять лет универа уже о чём-то говорят. А сейчас для меня самое главное понравиться директору, блеснуть знаниями, отлично себя зарекомендовать, и я готова к работе. Дорога до школы занимает полчаса езды на общественном транспорте. А всё почему? Потому что мне пока не по карману снять квартиру в пешей доступности до работы, по крайней мере, потенциальной. Район, в котором находится школа, не из дешёвых, но на ту зарплату, что указано в вакансии, я вполне могла бы позволить себе небольшую студию. Но это всё в планах. Конец мая выдался на удивление тёплым и дождливым, так что в автобусе довольно душно. А ещё мне всегда доставляла дискомфорт ужасная толкучка, но за неимением альтернативы и это сойдёт. Выхожу на нужные остановки и вдыхая с облегчением свежий воздух после дождя, свежий Но насколько может быть свежим городской воздух. Поправляю сумку на плече, и направляюсь по нужному адресу. Вокруг кипит жизнь, разъезжают дорогие иномарки, и изредка мимо проходят люди, самый разгар рабочего дня. Эту школу, куда иду на собеседование, я долго изучала в интернете. По сотню раз на дню заходила на сайт и не решалась подать резюме. Вероятность отказа была очень велика. В большинство таких заведений берут учителей только с крутыми рекомендациями или по знакомству, но я точно родилась под счастливой звездой, потому что, поняв, что ждать нечего, я всё же решилась на такой шаг отправить ответ на открытую вакансию, и меня пригласили на встречу с директором. Вдох-выдох. Волнение прочь, Варя. Прохожу вдоль высокого забора, подхожу к охранному посту. В школе действует новомодная пропускная система, такая, что мышь без ведома охраны не пробежит. Вы кому? Тут же вырисовывается охранник в форме. К, запинаюсь, заглядывая в телефон, чтобы уточнить имя директора школы. Игорь Владимировичу. у меня назначено собеседование. Проходите, вас проводят. Тут же появляется ещё один охранник и приветливо улыбнувшись зовёт следовать за собой. Проходя за ворота на огороженную территорию моего предполагаемого места работы, Мне остаётся только молча восхищаться. Школа действительно впечатляет своим видом. Внешне здание ультрамодное и современное и совершенно не похоже на образовательное учреждение. Огромная площадка, вымощенная брусчаткой, фонтанчик у главного входа в школу, и скамеечки вдоль аллеек, на которых сбиваются в группки старшеклассники. Здесь много зелени, кусты газоны, клумбы с цветами. В общем, впечатляет. Остаётся только глазеть на всё это и напоминать себе, что нужно дышать. Даже несмотря на то, что я из обеспеченной семьи и в школе училась тоже в частной, у нас такого не было от слова совсем. Всё скупо, серо и строго. Здесь же видно, руководство прогрессивное и не давит на детскую психику излишней строгостью антуража. Ещё один плюс в копилочку школы. Меня провожают по длинным коридорам сразу до директорского кабинета, Я даже толком не успеваю оглядеться, как мы уже проходим приёмную. Проходите, открывает передо мной дверь в кабинет директора, мой провожатый, приглашая войти. Спасибо, киваю и делаю нерешительный шаг, оказываясь на пороге большого, отделанного по последней моде кабинета. И первое, что бросается в глаза и очень удивляет, окна. Они высокие и чуть ли не до самого потолка. Добрый день. Раздаётся мужской голос из глубины кабинета. Отрываю взгляд от окон. Да что же в них такого? Добрый, нахожу взглядом источник голоса и немного тушуюсь. Меня зовут Варвара Дмитриевна. Мне назначено собеседование. Мнусь в дверях, так и не решаясь зайти. Чёрт, востеснение. Да, да, я помню. Из-за длинного массивного стола поднимается мужчина и вежливо приглашает меня присесть, отставляя стул. Присаживайтесь. Мужчине на вид не больше сорока лет, может чуть младше. Лицо открытое, с чёткими и выразительными чертами, тяжёлый подбородок и хитрый взгляд. Самой, пожалуй, странной смотрится бородка, аккуратная, стриженная. Никогда не любила мужчин с бородкой. А вообще, Игорь Владимирович выглядит подтянуто и педантично. Элитная школа, соответствующий вид и у директора. Дорогой костюм, галстук и модная прическа. Его можно было бы назвать и симпатичным в какой-то степени, но в то же время почему-то и отталкивающим. Спасибо, еле заметно морщиноз, пока устраиваюсь на стуле. Всё-таки не нравятся мне такие вылизанные образцы мужского пола. Итак, откашливается мужчина и занимает место напротив. Ваше резюме оказалось очень, кстати, Варвара. Нам требуется учитель начальных классов. Мы только опубликовали объявление, и тут вы. На губах мужчины появляется лёгкая улыбка. Странно, но с ней он становится значительно симпатичнее. Я рада, что успела, искренне радуюсь. Попасть в такую школу я могла только мечтать, и, честно говоря, долго не решалась написать. Тароториу ловя на себе внимательный взгляд серых глаз Игоря Владимировича. О чего же? Как-то загадочно произносит мужчина: "У вас прекрасные рекомендации из вуза, плюс ко всему, красные дипломы просто так не раздают". С каждым следующим словом я краснею все гуще. "Благодарю". "Итак, Варвара Дмитриевна", снова задумчиво, словно пробуя, как звучит мое имя, произносит Игорь Владимирович. "Конец года, как понимаете, разводит руками. Обычно мы формируем учительский состав ближе к августу, но ситуация сложилась так, что учитель нужен нам уже сейчас. Молча киваю, показывая, что слушаю и впитываю как губка. Я покажу вам класс, вернее, документы учеников второклашек. Учитель, которых вел, уходит в декретный отпуск. Сейчас нам нужна ваша помощь на пришкольном лагере, улыбается мужчина. А с первого сентября, если вы не передумаете, у нас работать то они ваши. Пришкольный лагерь? Переспрашиваю, подозревая, что ослышалась. Да, подтверждает мое удивление. У нас хорошо сформированная программа по занятию детей в летний период. И это также помогает сблизиться с учениками. Они привыкнут к вам, вы привыкнете к ним. После недолгого молчания, удостоверившись, что я не собираюсь сорваться с места и бежать, мужчина продолжает: К сожалению, я заметил, что у вас нет стажа. Помимо работы в школе, где вы проходили преддипломную практику. По уставу нашей школы это, мягко говоря, неприемлемо. Но уверяю вас, что это не страшно. Если за лето вы себя зарекомендуете, думаю, проблем в трудоустройстве возникнуть не должно. Возможно, вам будут непонятны некоторые моменты в нашей системе, но вы быстро всему научитесь и всё поймёте. Я училась в подобной школе, так что немного имею представление, пожимает плечами, отдалённо, но всё же общая система обучения везде должна быть одинакова. В таком случае я рад, улыбается Игорь Владимирович. Думаю, мы найдём с вами общий язык. А вы в своё время с коллективом и своим будущим классом. Очень на это надеюсь, поднимаясь с места, сильнее сжимая в руках сумочку. Не веришь, что всё прошло так гладко. Я распоряжусь, чтобы подготовили документы и договор об устройстве на работу. Но вы сами понимаете, вам придётся отработать испытательный срок. Мы должны понимать, кого берём, а вы куда попали. Зарплата та же, что я и указывал в письме. Так что если вас всё устраивает, проходите к секретарю, она вам поможет написать заявление и расскажет, что ещё может потребоваться для оформления. Спасибо большое. Очень надеюсь, что мы с детишками и коллективом сработаемся. Сердце волнительно несётся, замирая в шаге от желанной работы. Благодарю будущего начальника ещё раз и уже готова покинуть кабинет, когда меня тормозят следующие слова. И ещё, Варвара Дмитриевна, замираю и оборачиваюсь уже у самого выхода. Хочу, чтобы вы были в курсе У нас есть некоторые правила, которые все соблюдают. Понимаете ли, в родители наших учеников достаточно важные и обеспеченные люди, и не всегда у молодых учительниц хватает силы воли устоять перед искушением. Он говорит о краснею. Одно из главных правил никаких романов с родителями детей. Это неприемлемо, сказал, как отрезал, до этого бывший добродушным Игорь. Взгляд темнее грозовой тучи, руки в карманах брюк, словно уже заранее решил подозревать меня. И Я всё поняла, киваю, соглашаясь, стараясь не показывать своего лёгкого удивления от смены тона разговора. В конце концов, это и правильно. Об остальных вы узнаете в процессе работы, кивает напоследок, а я тороплюсь покинуть его кабинет, оказываясь в приёмной. Разговор-то прошёл отлично. Но предательский осадочек остался.